Глава шестая. «Давно вы тут ночуете?» Сергей сидел на чердаке напротив четверки детишек. Саму старшему было лет 13, а самой маленькой не больше восьми. Одним из жителей дома оказался Емель, тот самый, что уже прокатился на мотоцикле, а привидением одетая в светлую ночную рубашку девочка. «Как Непманов прирезали», — старший добавил солидности в голосе. «Вон, Лиска тут осталась, потом Емеля к ней перебрался, а за ним и Мэй. «Вы не подумайте, мы тут ничего не трогали. Только матрасы принесли и одежку кое-какую. Это все другие утащили. И порядок мы тут соблюдали, только на первый этаж не спускались. Страшно очень. Через крышу пристройки ходим». Абрикосум это все равно не нужно», — Сергей оглядел ребят. «Те и вправду выглядели опрятно, хоть и очень бедно. А ты Лиза жила тут?» «Она у Непманов приживалкой была», — ответил за нее Емеля. Когда их резали, она на чердаке пряталась. С тех пор совсем немая стала, не разговаривает. Но все понимает. Надо интересно. А кто тут был, видела? Девочка помотала головой. Глаза она зажмурила от страха, пояснил старший. Не видел никого, только слышал, но узнать не сможет. Боится. И правильно делает. Травин протянул руку, чтобы погладить девочку по голове. Та от ужаса запищала и отодвинулась. Чего это она? Так один из стати ее тоже по голове погладила, вот как вы сейчас. Сказал, мол, не тронет, и чтоб не высовывался, пока им там Непманов на ремни кромсали. Мы уж пытали ее, кто это не отвечает. Баяла только, что голос мужской был. Если она не говорит, откуда знаешь? Мы же не безграмотные какие. Я в школу давно хожу, и Митяй тоже. И Емели в первый класс пошел, как к нам прибился. Охотно объяснил старший подросток. Вот и Лиску читать и писать обучаем. Так она чего случилось, кое-как нашкрябала. Только мусоровка, она не пойдет, вдруг этот тать тут еще ходит. Дядь, а ты нас теперь сдашь? Если хотите, сдам, Сергей пожал плечами. Нет, так живите, сколько хотите. Только до весны я должен этот дом коммунхозу задать. гостиницу тут будет или обычный дом жилой. А до этого порядок нужно навести. Ну а с вами решим к тому времени, может, чердак утипали мы или еще чего сделаем. Ясное дело, 13-ти летка кивнул. Мы же понимаем, что казенные имущества и долго тут бы не продержались. Только идти нам некуда. Круглой сиротой среди четверки была только Лиза. По словам, опять же, подростка. Отца она совсем не помнила, а мать умерла два года назад. После этого ее приютила тетка, жена Абрикосова. У Петра и Митяя была мать, а у Емели отец. Только толку от них было мало. Пили они так, что ни денег, ни тем более еды в семье их не водилось. И обратно домой дети совершенно не хотели возвращаться. «Уж лучше в дом, заключил старший. «Там хоть кормят и бьют не так часто». Может и лучше, но об этом потом. Разбудили вы меня своим шорохом. Сергей приподнялся, у него дом с хорошими воспоминаниями не ассоциировался. Давайте к спать, а завтра на свежую голову решим, что с вами делать. Хотите здесь на чердаке, оставайтесь, хотите, второй этаж почти весь свободен. Мне одна комната нужна, остальное помещение можете занимать. На первый вам и вправду лучше не соваться, пока, но время будет отмоем, почистим и будет лучше прежнего. Идут где берете? Дети переглянулись, промолчали. Ладно, не хотите рассказывать не надо. Петро, пошли со мной, есть у меня кое-чего и снеди, а днем придумаем что-нибудь. В полном соответствии с рекомендациями доктора Райха Сергей проснулся поздно, когда солнце уже подходило к полуденной отметке. Рывком вскочил, размялся, осторожно отжался сотню раз на кулаках, стараясь не напрягать живот. Кровь слегка проступила через повязку, но рана практически зажила и даже при наклонах почти не беспокоила. Через пыльные окна били солнечные лучи. Слышалось птичье пение, и настроение резко скакнуло вверх. В 27 лет организм восстанавливается быстро, а дурные мысли в голове не задерживаются. Вот и бородатый мужик уже казался чем-то далеким и давним. Но Травин удержал его образ в памяти, такая вот расслабленность в войну едва не стоила ему жизни. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», напевал он, спустившись по лестнице и выйдя во двор. Там стояла канавясь с поилкой полной дождевой воды, а в углу сада небольшое деревянное строение с круглым окошечком. Преодолеть пространство и простор. Если Травин что и помнил из этой эпохи, то этой песни. Не слова, те забылись, и поискать их было негде, а в основном мелодию. Все выше и выше и выше, Сергей зачерпнул прохладную воду рассохшейся бодейкой, а катил себя с головы до ног. О, хорошо. День обещал быть жарким. Единственное облачко на небе удирало от солнца в сторону Ленинграда. У Травина было еще два отпущенных кацам свободных дня. Дел за это время предстояло сделать много. Начать перебирать систему отопления, запустить начерно на водопровод, разметить, где будут новые стены на втором этаже, и прикинуть, что из материала нужно выбить у начальника отдела. Вчерашняя краткая инспекция на первый взгляд каких-то совсем уж серьезных поломок не выявила. По прикидкам Сергея вполне можно было и за 2-3 месяца управиться, работая по вечерам и в законной выходной. Он накинул единственную оставшуюся целую рубаху. Вторую, порезанную, вполне можно было зашить и отстирать. Хуже дело обстояло со штанами. Они у Сергея были единственными выходными, а в рабочих, заляпанных маслом и ржавчиной, ходить по горну не хотелось. Но пришлось. Выйдя на крыльцо, Травин подставил лицо солнца уже было решено отправиться на склад. Договориться насчет железа, но тут его окликнули. Сережа, на дорожке, ведущей от калитки, стояла вчерашняя фельдшерица. Вы куда это собрались? Добрый день, Дарья Павловна, вежливо поздоровался с ней Травин. По своему опыту он знал, что женщина с утра это не к добру. Что это у вас на рубашке? Дайте-ка посмотрю? Фельдшер подошла поближе, и если до этого Сергей считал, что они почти ровесники в больнице он к ней особо не присматривался, то сейчас на свету стали заметны появляющиеся сеточка морщин возле глаз и чуть поплывший овал лица. И вообще, было что-то в ее взгляде такое, что выдавало возраст. Сейчас Травин дал бы ей лет 35. Он посмотрел туда же, куда уставилась женщина и выругался про себя. И на этой рубахе проступило пятно крови, небольшое, но на белой когда-то материи очень даже заметное. «А ну, идем ко мне», скомандовала фельдшерица и, не оглядываясь, пошла к калитке. Травин пожал плечами и пошел за ней. Врачам он, с тех пор, как они практически с того света его вытащили, иногда доверял. До калитки они не дошли свернули на тропинку, ведущую вдоль забора, и оказались возле отдельно стоящего флигеля. Сергей еще раз мысленно выругался и также про себя долбанул кулаком по лбу. Давно должен был догадаться, что та самая зазноба следователя, о которой Афоний говорил, это Дарья Павловна и есть. «Как видите, мы с вами соседи», — подтвердила женщина, открывая дверь одноэтажной постройки. «Не стесняйтесь, я живу одна». Не обращая внимания на двусмысленность этой фразы, Сергей огляделся. В домике было уютно и чисто, пахло свежим хлебом, да так вкусно, что он слюну сглотнул. По плану, который он добыл в коммунхозотделе, тут должны были быть две комнаты, коридор и небольшая кухонька с печью. Одна комната ближняя была закрыта, и они прошли в дальнюю. Бежевая краска на стенах, матерчатый абажур, свисающий с деревянного потолка, буфет с посудой, стол с тремя стульями и кровать с никелированными шишечками, уменьшенная копией той, которая досталась ему вместе с домом. Все это не просто поместилось в невеликие квадратные аршины, а было расставлен так, что казалось, будто тут еще много свободного места, которое резко сократилось, как только в комнату зашел Сергей. садитесь к на стул, снимайте рубаху», — приказала фельдшерица. «Я вас без одежды уже видела, так что не смущайтесь». Уж чего-чего смущаться Травин не собирался. И то, что женщина выносила за ним утку или видела без штанов, или то, что сейчас его штаны были не в лучшем виде, его совершенно не волновало. Он стянул рубаху, потянулся к повязке. «Нет, я сама». Фельдшер размотала бинт, намочила кусок ваты и, смачивая присохшую нашлепку, начала тихонечко ее отдирать. Показался край раны, Сергей решил, что так и не до обеда провозится, схватился за повязку и одним движением оторвал ее. Я боль не боюсь, не то похвастался, не то объяснил он. Дарья Павловна, вы особо не нежничаете. Хорошо. Раз вы такой храбрый, женщина улыбнулась, то я сейчас ее продезинфицирую вам и два стежка еще наложу, тут края разошлись. И Изовите мне уж Дарьей или Дашей, мы с вами вроде как соседи. Травин хотел кивнуть, но Дарья шлепнул ему на рану ватку с йодом, и он только рот открыл, хватая воздух. Терпи, солдат, генералом будешь. Женщина хихикнула и продела прозрачную нить в кривую иглу. Может и без боли, у меня только спирт. Справлюсь. Сергей уже пришел в себя и, пока его зашивали, даже не шипел и не охал. Тем более, что женщина, пока накладывала стежки, касалась его грудью, и это было приятно. От фельшерицы пахло чем-то терпко цветочным, и запах этот слегка кружил голову. Ну вот, готово. Дарья чуть отодвинулась, оценивающе поглядела на рану. Теперь гораздо лучше. Как говорят, до свадьбы заживет? А теперь объясните-ка мне, что вы в доме Абрикосовых делали? Правильно объяснил. Рассказала про то, что Кац поручил ему дом отремонтировать, и про то, что дал на это полгода, и даже про печь с водопроводом, которым он собирался как раз заняться. Хорошо бы, женщина улыбнулась. Раньше-то здесь во флигере вода была, а как с обысками нагрянули, да и стены начали ломать, все и перестало работать. Как хочется ванну принять, пусть даже холодную, вы себе не представляете, Сережа. Странно, но Сергей это постоянное выкани не раздражало, хотя он вообще не любил эти церемонии. Починю, дел там на неделю, не больше, пообещал он и встал, собираясь уходить. А больше ничего вы в доме не обнаружили? Дарья замялась, подбирая слова. Странного. Например. — Ну, говорят, там призраки водятся. — А, — Травин усмехнулся, — детишки там на чердаке живут. — Так вы их нашли? — Кого? — Детей. Сергей внимательно посмотрел на женщину. — Вы знали, — утвердительно сказал он. — Да, — та вздохнула. — Они там с ранней весны обитают, домой идти не хотят. Семьи у них такие, что уж лучше здесь, чем там. И девочка еще с ними, Лиза Артаболевская. Она раньше вместе с Абрикосовым жила, дальняя родственница Натальи. Ей вообще идти некуда. Я их в интернат местный пристроил, они оттуда сбежали через день. Так и живут, я подкармливаю, когда могу, из больничной кухни остатки беру. Вы уж их не обижаете. Пусть живут. правильно остановился возле двери. Красивая вещица. В буфете на верхней полке стояла статуэтка. Два крылатых фарфоровых ангелочка с пухлыми щеками, круглыми попками и толстыми ножками держали на поднятых руках щит с незатейливым гербом. На синем фоне перевернутая золотая подкова с золотым же крестом. На взгляд Сергея безделушка была олеповатой и пошлая, но раз уж хозяйка поставила ее среди щербатых тарелок, чашек и трех хрустальных бокалов, то, наверное, она была ей дорога. И вообще, Дарья Павловна Травину нравилась, так что он хотел сказать ей что-то приятное. По случаю купила. фельшерица чуть покраснела и выпроводила Сергея наружу. Травин прошел мимо прикмахерской, клятвенно пообещав себе с получки обязательно туда зайти. Немногочисленные магазины с одеждой тоже получили свою долю обещаний, а вот на обувные их уже не осталось. Сергей трезво оценивал свои финансы и то, что их, возможно, придется разделить с незаконными жильцами. Хотя вот этот вопрос он надеялся решить. Новая должность давала ему право прописывать людей. В коммунхозотделе Травин получил от Зинаиды Ильиничны красную книжечку управдома с изображением серпа молота и меча на обложке, копию домовой росписи и тонкую пачку бланков. На листе домовой книги были всего четыре строки. Супругов Абрикосовых подчеркнули и поставили дату бытия, видимо, совпадающую с Днем Смерти. Прописанными оказались всего двое – Артобольская Елизавета Ильинична и Белова Дарья Павловна. Помощница Каца попыталась снова прижать его мощной грудью, но, увидев на рубашке кровь, с милостью велась и отпустила, одарив по такому случаю талонами на сентябрь. И даже указала, как пройти на склад стройматериалов коммунхоза. Он располагался неподалеку, рядом с вокзалом. Самого начальника на месте не было, и Сергей прождал его два часа, перемещаясь из отдела в отдел. Он получил формуляры для заказа материалов, бланки актов на списание, книги учета, толстый грозбух, прошитый веревкой, с сургучом, для ежедневных записей о ходе работ и израсходованных матценностях, ведомость с фондами даже квадратную печать для закупок участников. Внушительный рост и кровавое пятно на рубахе сэкономили ему минимум несколько дней. Работники коммунхоза старались побыстрее отвязаться от коллеги и, если первый раз просто отсылали к другому бюрократу, то когда Травин возвращался и сверху вниз, положив пудовые кулаки на стол, печально смотрел на советского чиновника, выдавали все, что положено, и даже больше. «Вижу, ты уже управился». Кац наконец появился в коммунхоза отделе, довольный и благодушный. «Давай показывай, что там эти гаврики понадавали». Он окинул взглядом кипу бумаги, которую держал в руках Сергей и поморщился. «Нет, не пойдет», — заявил он. «Что это за бюрократия такая, товарищ Травин? Ты у нас управдом на три восьмых ставки, а книг отчетных набрал словно на две или три. Бросай мне на стол все это недоразумение и печать сюда давай. Нечего еще и частников к этому делу привлекать. Кассовые ордера будешь лично от меня получать, накладные на склад тоже. Вот эти бланки оставь, будешь раз в неделю писать, что действительно нужно, и отдавать лично мне в руки. Тогда и по фондам начнем искать. Товарищ Сталин как говорил, что такое советская власть?» Это учет и контроль, понимаешь, а не бюрократия, и головотяпство. А то, дай волю, выйдет дом по сметам почти как новый построить. Сейчас что действительно необходимо?» Правин молча протянул Кацу лис лист со списком деталей, который составил, пока ходил из кабинета в кабинет. Тот также молча заверил его своей подписью, поставил тот штемпель, который отобрал у Сергея. «На склад пойдешь, там тебе все выдадут. Привидение видел?» «Нет, тихо там». Боятся тебя, наверное. Лев Иверьянчик хохотнул. Вон какой здоровый. Призрака схорчишь, тот и дернуться не успеет. К тому же призрак лицо не зарегистрированное, в доме проживать права не имеет. Домовую книгу получил? Вот, не забудь сам прописаться. А если еще кто жить попросится, думаю, помощников найти и некоторые вещи с вдвоем, втроем делать. Ты же инспектор, порядок знаешь. Койко-место в неликвидном фонде 5 рублей, комната целиком 15, дети бесплатно. Оформишь? Пусть пока живут. Зарплату за август получил? Нет? Отдашь, когда аванс получишь. Ты хоть и по Непманам ходишь, а внешний вид надо иметь. Не позорь советскую власть. Кац открыл бумажник, достал три червонца. Из бумажника выпала фотография человека в форме НКВД. Сын? Племянник. Белорусский ССР служит. По виду начальника отдела было видно, что он этим фактом недоволен. Вот скажи, Сергей Олегович, как думаешь, когда коммунизм построит, нужны будут органы безопасности? Травин кивнул. И я так думаю, мы же пока в кольце империалистических врагов, ненавидят они нас смерти желают. Только внутренние враги, контрреволюционеры всякие, скоро пропадут. Люди будут жить в мире согласии, трудиться на благо страны, и в органах, значит, народу станет меньше работать. Куда податься при такой временной профессии? Вот у меня дочка Фира, она врач, и замуж за доктора вышла Григория Либмахера. Сейчас в Москве в больнице имени профессора Боткина вместе работают. Сыну у них растет шлема. Вырастет, тоже станет врачом. И если сыну у него родится или дочь, и они врачами будут. А почему, как думаешь? Так я тебе скажу. Потому что люди при советской власти, и при коммунизме болеть не перестанут. А значит, всегда на кусок хлеба можно заработать. Так-то. Я уже старый, на мой век беспорядка хватит, а вы молодые еще. Другая жизнь у вас будет. Настоящая профессия нужна, такая, чтобы всегда польза от нее была. Ладно, иди. И не забудь. После завтра снова с Афанасьем выходишь. Мешок с нужными для трубопровода деталями и инструментом Травин поднял и закинул на плечо. Весу там было пудов пять, а то и шесть, но он выдержал. Не выдержал мешок. Ткань лопнула, и чугунные изделия в перемешку с медными рассыпались по полу. Кладовщик матерился, но больше гнилую материю ругал посетителя. Тут виноватым совершенно не выглядел, а наоборот даже нахмурился. — Идите твою дивизию, — подытожил работник склада, исчез в глубине помещений, вернулся котяд на колесную тачку. — Вот, держи, от сердца, так сказать, отрываю, потому что, так сказать, хорошая штука. — Хорошая. Только колесо что-то вихляет, не как подшипник рассыпается. — А ты в этом соображаешь, поди? — Угу. Кладовщик выложил на прилавок два подшипника в промасленной бумаге, внес их и тачку в общий список и отпустил новичка управдома с миром. Уж слишком тот отличался от слесарей, приходивших за нужными деталями. Хлебная водка от него не пахла, и даже несмотря на кровь на рубахе и пятна на штанах, выглядел он опрятным. Ногти не черные, волосы в разные стороны не торчат. «Часто заходить буду», — предупредил Травин. «Доски будут нужны, инструмент столярный. Ну и по всего. Гвозди, там стекла для окон». «Так это, тогда с подводой приезжай, так сказать, обеспокоил складовщик. А то склад разнесешь, так сказать, вестимо». «Договорились». Сергей мыслями уже был в подвале, прилаживая новый вентиль. Когда он вез тачку от вокзала к дому, показалось, будто следит за ним кто-то. В другое время Сергей свернул бы в переулок, дождался, когда преследователь появится, схватил бы его за шею и побеседовал серьезно о том, кто он и откуда. Но с тачкой полной металла особо не побегаешь. Он выехал на центральную улицу, туда, где и народа, и витрин было много, и не торопясь ловил колею хрустящим колесом. Следивший за ним расслабился, на людной улице подобрался поближе, и Травин хорошо разглядел вихрастого парнишку лет 15, худого, с рябым лицом. Чтобы проверить, того ли он заприметил, Сергей остановился и резко повернулся. Парнишка тут же юркнул в ближайший магазин, словно именно туда и шел. Сергей помахал руками, словно разминаясь, ухватился за рукоять и пошел дальше. На зрительную память он не жаловался, рябого запомнил хорошо и при случае надеялся с ним поговорить. Хоть Травин привык решать проблему кулаками, но от доброго слова тоже не отказывался. Так что он завез тачку в пристройку и отправился в местный адмотдел, пока Ребой не передумал и не сбежал куда-нибудь. Без тачки за Топтуном было следить гораздо сподручнее. Сергей в кооперативный магазин зашел, купил две новые рубахи и штаны за 15 рублей. Прям там же в подсобке переоделся и почувствовал себя гораздо лучше. В магазине, кроме одежды, продавали парусиновые туфли фабрики фабрике «Скороход» и почему-то детские соски. Рядом с прилавком, на котором красовались эти изделия, висел плакат резинотреста. «Лучше сосок не было и нет, готов сосать до старых лет». Травин готов не был, но соски купил. Мягкая резина отлично подходила в качестве прокладок для тонких труб. Убедившись, что ребой никуда не делся, Сергей не торопясь дошел до адма-отдела. Часовой милиционер удостоверению правдома внимательно изучил и Травина внутрь пропустил. А Ребой топтун отправился дальше по своим делам. Наверное, докладывают, что фраер к мусорам заглянул хвостом побить. По-хорошему, ту бумажку, которую Мальцев требовал, подписать надо было у начальника отдела РККМ. Но товарищ Гирин Иван Миронович на месте отсутствовал и правильно делал. Не дожидаться же ему некого травины на день и ночь. Заместителя у него временно не было, а от рядовых работников милиции толку Сергей не добился. И собрался был уходить, задачу потревожить, туда он считай решил, как его перехватил мужчина в штатском. «Вы, Травин?» Незнакомец был ниже его на голову и худее раза в три. «Отлично, что зашли. Моя фамилия Корецкий, я субинспектор Угро местного. Документы ваши и гирины лежат, но и меня краем касаются, так что давайте пройдем, побеседуем». Разговор у Травина с Корецким не получился. «Каких субинспекторов Сергей навидался?» Без мыла в душу залезут, и потом не только виноватым окажешься, но еще и сам себя расстреляешь. Так что на призывы к задушевной беседе он не откликался, по всем обстоятельствам дела, в котором оказался замешан, отсылал к следователю и старательно косил под не слишком умного, но педантичного работника коммунального хозяйства. Мальцев вам случайно не угрожал? Сделал Корецкий последнюю попытку. У нас он, знаете, такой репутации пользуется, очень жесткого специалиста. Палку иногда перегибает, что там скрывать? Но исключительно в интересах дела. Если попадется честный человек, вот как вы, то он всегда по справедливости. Но аж если бандит или вор, тут пощады не жди. Нет, правин покачал головой. Был исключительно вежлив и корректен. На совесть не давил, лишнего не спрашивал. Да я все рассказал, что помнил. Меня ведь подрезали, крови много потерял. Понимаю, понимаю. Участливо закивал субинспектора. Ну, вот ваша бумажка. Вы уж, пожалуйста, из города никуда не уезжайте, пока следствие идет. Если вдруг будут вопросы... Мальц вас повесткой вызовет. И если вдруг что увидите, мало ли кто объявится, сразу сюда геройствовать не надо». Травин торжественно пообещал не геройствовать и ушел по своим делам. «Вежлив и корректен», — провормотал Карецкий, складывая бумаги в папку. «Слова-то какие проскальзывают, что ты под дурачка косишь, Травин Сергей Олегович, бывший сотрудник Московского управления УГРО. Наверняка скрываешь что-то. Проследить за тобой надо, а то еще наломаешь дров, а нам потом их куда-то распихивать».